Глава седьмая. Не все дома. «Ну и где тут вход с угла прямо в частный особняк?» Ирка, задрав голову, рассматривала старинное угловое здание причудливой архитектуры, на вершине которого возвышалась башня. «Внизу кафешки. Вижу магаз». Хотя никаких кафе в этом доме в тот вечер не было. Тая прекрасно помнила, что огромные полукруглые окна от самой земли принадлежали столовой Громовых. Да и сам перекрёсток показался значительно меньше, дом с башней ниже, а ограды вокруг него не было и в помине. Не было тяжёлых дверей, зато у подъезда висел вполне будничный домофон, который сейчас пиликал под натиском Елесиной. «Пустите, мы к Громовым!» — проорала она, нажимая на все кнопки подряд. В результате дверь все-таки открылась. Внутрь прошла женщина с продуктовыми сумками, вежливо поздоровавшись с девочками. Ирка, ворвавшись в подъезд, сразу убежала наверх. Тая же медленно поднималась по ступенькам, не веря своим глазам. Никакого уютного дома профессорского особняка, который поразил ее еще неделю назад, не было и в помине. Подъезд — просто обычный подъезд с почтовыми ящиками, двери старых квартир с замусоленными звонками, куча хлама и велосипеды с самокатами на каждом этаже. Неужели она ошиблась? И в Питере есть еще какие-нибудь пять углов с таким же домом. Я писала реферат по этому дому, про его уникальную архитектуру, Начала паниковать Тая. «Писала, и я отлично помню, как он снаружи выглядит. Это дом Лешневского. В тот вечер я ужинала именно здесь». «Девоньки, вы ищете кого-то!» Необычайно дружелюбно поинтересовалась сухонькая старушка, приоткрыв дверь квартиры. «Громовых», — испуганно произнесла Тая, разглядывая жёлтое старушечье лицо со слишком любопытными глазками. «Дом профессора физики Громова». «Разве это не здесь?» «Профессор Громов!» Старушка уважительно подсокала языком. «А везде здесь Громов?» «Абсолютно в каждой квартире. Вот куда не пойдете, так везде!» Добавила она странным тоном и поспешила захлопнуть дверь. «Сумасшедшая!» прошептала Тая, поднимаясь по лестнице, которая велась вокруг лифта. Последняя надежда была на то, что за прошедшие дни вход просто могли замуровать и потеснить профессорскую семью. Может, ютятся они теперь где-нибудь в однокомнатной квартире? Хотя, конечно, перестроить за пару недель дом невозможно. Дойдя до последнего этажа, тая обнаружила приоткрытую дверь в квартиру. Впрочем, дверь там вообще вряд ли была нужна. Даже бомж не польстился бы на такую нехитрую обстановку в виде старой мебели, место которое было разве что на помойке. Мебель, казалось, приросла к слою пыли и грязи на полу. Споткнувшись об облезлую табуретку, Тая зашипела от боли в коленке, а табуретка не сдвинулась с места ни на сантиметр. Под ногами хрустели разбитые стекла, стены были беспощадно изрисованы граффити, которые корчились нечитаемыми буквами. Поверх всех надписей крупно красовалось «Сой жив». Тая, спускаясь вниз, только молчала и шевелила губами, разговаривая сама с собой. Как ей могло такое померещиться? Как? Ведь совсем недавно она побывала в гостях у профессора Громова, именно в этом доме с башней на пяти углах. Только вот добралась она сюда от набережной Невы как-то слишком быстро, но тогда объяснение этому нашлось простое — шок и стресс. Потому время куда-то и потерялось. «Хватит носиться по подъезду и орать, Елесина!» Вдруг сказала Даша. Таски по по-моему, нехорошо. Нету здесь никаких Громовых, вот и все». «Нету». Тая тяжело дышала, потому что даже улица, на которую она выбралась из подъезда, казалась ей совсем не такой, какую она видела в тот вечер. «Вы сыроедите». «Все?» Ирка схватила ее за руку. «Я твоя лучшая подруга». «Я, можно сказать, сестра. И смотреть, как ты гибнешь, я не собираюсь. Если у тебя такие срывы, если тебе чудится, что ты якобы была в гостях у Громова...» «Да была я!» — закричала Тая. «Была я в этом самом доме, но все было по-другому. Я думала, что этот дом отреставрировали, переделали внутри и отдали профессору физики, и двери другие, и не было никаких магазинов. И жили тут только одни Громовы, «Ужинали на первом этаже за столом, внутри всё по-другому было, всё не настоящее. «Позвони Громову», — суетилась Сирка. «Возьми прямо сейчас и позвони, спроси, какого чёрта!» «Какого чёрта он снял на один вечер дом на пяти углах, перестроил его ради ужина в моей компании, а потом вернул всё обратно?» — невесело усмехнулась Тая. «Да». «Макс, а где твой отец-профессор? Где его студенты?» «Хочешь, я ему позвоню? Дай телефон». «Не смей», — Тая вцепилась в водосточную трубу Громовского дома. «Девчонки, вы лучше идите. Я хочу одна побыть». «Вообще, я тоже иногда что-то такое странное вижу», — глубокомысленно начала Даша. «Один раз у меня чайник на кухне носом вертел. Я смотрю на него и думаю. «Романцова, сгинь!» — рявкнула Елесина, — И Даша, обиженно пожав плечами, ушла прочь по улице. Тая, вцепившись в водосточную трубу, перебирала в голове, что говорить врачу. Что именно рассказывать о своих галлюцинациях? Какой диагноз он поставит? «Ты как?» — беспокоила Сирка. «Уже полчаса тут стоим. Я сама с тобой к психологу пойду и все ему объясню. Ты в детстве пережила аварию, про плей... Придарию эту расскажу». «Тебе просто назначат успокоительные таблетки и всё. Никто тебя в психбольницу не потащит!» Пока Ирка говорила, взгляд Тая оторвался наконец-то от созерцания в досточной трубе, и внимание привлекла странная и смутно знакомая посетительница кафе, которая вошла в двери. «Ир», с мукой в голосе взмолилась Тая, «возьми осторожно пудреницу и посмотри в зеркало назад, но не оборачивайся». «В двери кафе только что твоя мать зашла? Или мне опять мерещится? В чёрном шикарном пальто, вся накрашенная и сапоги на шпильках». «Моя мать по кафе не ходит и шпильки не носит», хмуро сообщила Ирка. «Она деньги всегда экономит, а сейчас копит на новую стиралку. А в этом районе ей вообще делать нечего». «Ир, посмотри просто, тебе ведь не сложно. И если я не права, мы сразу уходим» и я ползу к психиатру». Ирка, поморщившись, полезла в сумку, достала оттуда пудреницу и долго щурилась, разглядывая в зеркало то, что было у неё за спиной. Потом захлопнула пудреницу, снова её открыла и принялась сосредоточенно в неё смотреть. «Блин!» — наконец сказала Ирка. Выражение лица Елесиной говорило об одном — Она сейчас видит нечто необычное. А точнее, собственную мать, которая вместо поношенного пуховика и старой вязаной шапки нелепо разодета в черное бархатное пальто с шелковым капюшоном. Пальто явно было ей мало и застегнуто не на те пуговицы. Капюшон съехал на бок, на лице виднелась попытка неумелого макияжа, шпильки комично подламывались при каждом шаге. Удачная дислокация Тая с Иркой за водосточной трубой давала им возможность незаметно наблюдать происходящее внутри кафе. В пудренице было видно, что нелепо разодетая тётя Вера села за столик, за которым расположился важный мужчина в чёрном пальто. «А с кем это она встречается? Что за мужик?» прошептала потрясённая Ирка. «Отец Макса». С плохо скрываемым облегчением выдохнула Тая. «Знаешь, Ир, похоже, что мой поход к психиатру откладывается. Профессор-то существует». «Зато моя мать в таком виде не существует», прошептала потрясённая Ирка, не сводя взгляда с пудреницы. «У неё что, появился поклонник? Да скорее мир рухнет, чем это». Встреча эта действительно совсем не была похожа на романтическое свидание. С такими лицами на свидание не ходит, и Вера Елесина — И Громов смотрели друг на друга с неприкрытой ненавистью. Тётя Вера гневно поджимала губы, комкая салфетку. Маникюра на ногтях не было, и её короткие толстые пальцы с криво подстриженными ногтями плохо сочетались с нанизанными на них кольцами. В какой-то момент разговор резко прекратился. Тётя Вера вскочила из-за стола и ринулась из кафе на улицу. Следом за ней быстрым шагом вышел Игромов. «Зря, Вера!» — крикнул он ей вслед. «Это называется неблагодарность. Ведь мы помогаем тебе и поддерживаем, несмотря на твой поступок». «Я нормально живу и ничего у вас всех не прошу. У меня у самой есть образование!» Басом выкрикнула тетя Вера, развернувшись на ледяном тротуаре на каблуках-шпильках так, что вокруг нее взметнулся столб снежной пыли. «Хорошо, что твои пациенты не знают, какое». Едко заметил старший Громов. «И все же не будем портить важный день, который ждали столько лет». Напоминание излишне, – рыкнула тетя Вера. «И благодарить мне тебя не за что». «Что, Громов, забыл уже, как кости свои собирал после того, как на меня рот посмел открыть?» «Как же помню». Борис Громов мрачно улыбнулся. «Но теперь это в прошлом. Столько лет прошло. Иди, выполняй свою последнюю миссию». «Потому что пора. А это тебе мое легкое напоминание и предупреждение, чтобы гонор поубавить. Будь проклята, Вера Елесина!» Отец Макса вдруг резко наклонился и прижал ладонь к тротуару, после чего поднялся, нехорошо улыбаясь. Ладонь Громова почему-то отпечаталась черным на покрытом белым льдом тротуаре, будто рука его была испачкана черной краской. Отпечаток этот увидела тётя Вера, глядя на него с выражением ужаса и отвращения, будто на ядовитую змею. Потом рядом с отпечатком появился ещё один такой же, потом ещё одна чёрная ладонь и ещё. Будто кто-то невидимый, оставляя чёрные отпечатки ладоней, двигался в сторону тёти Веры. Та попятилась назад, потом побежала. Бежала она неуклюже, грузно переваливаясь и скользя на тонких каблуках, и полы ее черного бархатного пальто развивались, как крылья огромной бабочки. Выпрыгнув на дорогу, Вера Елесина бросилась в сторону проезжающего мимо такси. Оно остановилось, и, рванув на себя дверь, мать Ирки запрыгнула в машину. С визгом колес та сорвалась с места, и только черные отпечатки ладони побежали по дорожной наледи ей вслед тем временем борис громов вытянул перед собой руки будто защищался от кого то невидимого и исчез растворился посреди улицы человек мгновенно пропал сгинул а прохожие продолжали идти мимо совершенно спокойно будто ничего странного не произошло впервые за все годы дружбы тая довелось увидеть такое выражение лица у ярки и лесиной Теперь уже Ирка цепко держалась за водосточную трубу, но с другой стороны. Я, знаешь, что думаю? Вдруг сказала Ирка. Наверное, я тоже заболела. Температура у меня высокая, только я ее не чувствую. Физра проклятая меня до канала. Вот. Ирка, с трудом оторвав взгляд от дороги, по которой умчалось такси, возрилась на Таю. Кончик носа у Елесина истерично дрожал. Темнич. Ты заразная, да? У тебя гриппы, и ты приперлась в школу. Теперь у меня глюки. Обе мы заболели. Например, гриппом. Сначала ты, потом я. Теперь обе бредим. А у нас температура сорок или выше. А моя мать сюда и не приезжала. Сидит сейчас на своем дежурстве в травмпункте и принимает пациентов. И у нее градусник там наверняка найдется. Ага, так... Ирка, отлепившись от водосточной трубы, рванулась к краю дороги, отчаянно махая рукой. Машина остановилась сразу. Елесина плюхнулась на переднее сиденье, выкопав из сумки пару мятых сотен. Для Ирки это были не лишние карманные деньги, но сейчас важнее было немедленное объяснение всего происходящего. «Перекресток восьмой линии Среднего проспекта, там, где травмпункт!» бросила Елесина водителю, И тут же, обернувшись к сидящей позади Таи, начала возбужденно тараторить. «У меня есть реальная версия. Смотри, снимали кино. Актриса просто на мою мать похожа. А мы случайно там оказались. Нас просто пропустили и не предупредили, что киношку снимают». А ее тоже зовут Вера. А актер на отца Макса похож, как две капли воды. Супер. Тая поморщилась, хотя на душе ей сейчас стало почему-то немного легче. «Наверное, все же сходить с ума с кем-то вдвоем веселее, чем в одиночку». А спецэффекты прямо на съемочной площадке делались, без компьютеров. Особенно с проклятиями и с пятернями этими кошмарными, которые по следам твоей мамы бежали. «Не кино снимали, а что тогда?» Ирка вскинула испуганный взгляд. «Слушай, а может, мы с тобой обе головой сильно ударились, но об этом не помним, а?» «Девушки, к самому травмпункту нужно поближе подъехать» осторожно уточнил водитель, с опаской поглядывая на Елесину. «Не надо, спасибо!» обиженно буркнула Ирка, выскакивая из остановившейся машины. Огромная унылая очередь в травмпункт возмущенно заволновалась, когда по узкому коридору начали продираться, спотыкаясь о чужие ноги две взволнованные девчонки. «Девушки, вы куда? Тут очередь! Занимайтесь за всеми!» завопили на них, но Ирку сейчас было не остановить. «Нам спросить!» — рычала Елесина, распихивая локтями тех, кто пытался преградить ей дорогу. «А ну отойдите! Дайте пройти! Спросить нам надо!» «Спросите! Хамство какое! Стыд! Нет, вы посмотрите, какое безобразие! А еще юные девушки!» — вопила женщина с перевязанным локтем, вдогонку, огрев Ирку с сумкой по спине. «Врач и так уже полчаса никого не принимает. У нее, видите ли, проветривание!» Она вообще ушла неизвестно куда и только сейчас явилась. И все равно никого не принимает. Послышалось возмущение с другой стороны коридора. Я в кабинет заглянул и ужаснулся. Черная плесень в кабинете летает. Докатились, — добавил мужчина с перевязанной рукой. Санэпидстанцию сюда надо вызывать. Не слушая всего этого, Ирка, как обезумевший танк, прорвалась к двери в кабинет, толкнула ее и ворвалась внутрь и тут же вскрикнула. «Мама, что тут происходит?» «Дверь закрыли быстро!» Метнув на девчонок безумный взгляд, проревела басом тетя Вера. «Не впускать сюда никого! Не принимаю! В кабинете проветривания не входить!» Дверь захлопнулась, и Тая, оцепенев и открыв рот, потрясенно смотрела на происходящее, которое сейчас напоминало кошмарный сон. Поначалу ей показалось, что в кабинете полно огромной чёрной саранчи, с которой борется тётя Вера. И только через несколько секунд Тая поняла, что саранча не может выглядеть, как чёрные руки. Всеми уважаемый врач-травматолог Вера Павловна Елесина сейчас яростно отбивалась от чёрных ладоней, которые с мерзким шипением летали вокруг неё в воздухе, хватали за волосы и царапали лицо. «Мама, что происходит?» Тоненько пискнула Ирка: Не мамка, и не Ари! Басом рявкнула в ответ вера Павловна. Проклятие это обычное черное проклятие. Раньше бы так аж швырнуло, громов бы не оклемался.